Глава 56. Звезды и пепел. Тик-ток. Ток. Стек от монстров, звуки грозы и тихая да. Едва слышная, в то же время оглушительно громкая. Оно штормовым ветром сорвало печать, и стирая пути к отступлению, но даря шанс на спасение. Искрящийся хрустальный свет растекался по коже зачарованными всполохами паровой печати блокиратора и ослабляя его власть над даром принцессы. А внутри все леденело от страха. Я опасалась, что не справлюсь. Не удержу чудовищные потоки чужой магии. Да только выбора не осталось. Твари наступали, связи с Вайши не было, а из-за дыма даже не видела, живы ли Дриады, Лисы или Ири. Слышала лишь раскат раскатах зачарованных гроз Таэры и отголоски сражения. Мы побеждали, мы проигрывали. Подоспела ли помощь? Ответа на эти вопросы не было, зато ясно видела, как догорает искрящаяся Марева Ильес. И сквозь спасительный свет все ясней проступает очертание чудовищ. Хорошо, все будет хорошо! прошептала, едва слышно успокаивая то ли Мари, то ли себя. Верь мне! добавила, положив ей ладони на плечи. Верю. Ответ растворился в отзвуках битвы и перезвоне хрустальных крыльев. Готовясь к собственной инициации, я заранее изучила необходимые плетения, но и представить не могла, что применять их придется в таких условиях и с совершенно иной целью. План был прост. Во время инициации крылья поглощали колоссальное количество магии, превращая обычную энергию в хрустальную. Фейри этот ритуал выжимал досуха, а после нужно было несколько дней восстанавливаться, вновь накапливая магию. Но у Мари было слишком много энергии, хватит на три инициации. Едва сработает плетение тайши и ее крылья войдут в полную силу, я перенаправлю высвободившуюся энергию в импровизированное оружие и смешаю со своей темной искрой, превратив хрустальную энергию в боевую, как в оружие Лионеля. А крылья Марианны в это время вновь наполнятся магией, нейтрализуя губительное пламя. И на время защитят тело принцессы от разрушения. Главное, чтобы хватило сил удержать магические потоки. А после вновь активировать блокиратор и запечатать ослабленную огненную искру, пока та не выжгла крылья Мари. «Гретта», — позвала, — «можешь вырастить вокруг нас, Яграссу». На морщинистом лице монахини на миг отразилось удивление, но спорить не стала. Молча кивнула и принялась наспех рассыпать семена. Для Дриад Еграсса растение-охранник, в случае опасности стреляющее во врагов шипами с парализующим ядом. Поэтому лесные девы всегда носили с собой семена, как оберег. В борьбе с охотниками цветок был неэффективен. Пробить панцирь богомола мог не каждый клинок, не то что иглы колючки. Но если усилить их хрустальной магией, может сработать. Тик-ток. Ток. Бзынь. Один из охранников яростно ударил саблями по куполу, и тот тоскливо зазвенел. Созданная Ильезами защита догорала на глазах, времени оставалось в обрез. Назад дороги нет. Победа или смерть. «Мари, приготовься!» — прошептала сильнее, сжав плечи принцессы. «Сейчас я ослаблю блокиратор и инициирую твой хрустальный дар. Но ты должна помочь мне направить потоки магии в крылья». «Я не умею», — ухнула Мари. «Как это сделать?» «Я помогу», — ответила, прикрывая собственный страх показной уверенностью. «Ты легко скопировала мое атакующее плетение, значит, справишься и сейчас. Просто дождись сигнала, а после повторяй за мной», — добавила, оплетая нас хрустальной магией. Крылья горели от штормовой смеси ярости, ненависти и страха. Я чувствовала все переживания Гретта и Мари как собственные, но они стремительно меркли на фоне эмоций тварей. Их злоба пронизывала до костей, и с каждой секунды в ней все явственнее проступали уже знакомые нотки. Повелитель чудовищ оправился от моей атаки и готовился нанести новый удар. «Начали!» — прошептала, активируя заранее подготовленное плетение. Хрустальная энергия хлынула рекой, просачиваясь под кожу, поддевая нити блокиратора и выкорчевывая их из ауры Марианны. Чернильные узоры татуировок бледнели на глазах, но больше ничего не происходило. Словно огненная магия не верила в собственную свободу. ц По куполу силы ударил очередной охотник, и щит зазвенел, грозясь вот-вот расколоться. А через миг драконово пламя вспыхнуло, как пороховая бочка, реагируя на угрозу, и крылья выкрутило от чудовищной острой боли. <как> Принцесса захрипела, не в силах совладать с потоками магии, а я вцепилась в ее плечи, сковывая огненную энергию своей хрустальной. Давай! Рявкнула, тряхнув принцессу, как тряпичную куклу. Помоги! Помоги мне! Вспышка и драконово пламя выплеснулось на волю, оплетая нас огненными узами. Но дышать стало легче. Мари пришла в себя и начала с точностью копировать мои плетения, подчиняя бушующую магию и перенаправляя в нужное русло. Благодаря проснувшимся крыльям огненный дар уже не пытался разрушить хрупкое девичье тело, но напряжение было слишком велико. Я чувствовала боль принцессы, видела, как из золотых глаз по щекам льются ручьями злые слезы. Но, вопреки всему, искусанные губы беззвучно повторяли «Мы выживем». Мария оказалась настоящим бойцом, и теперь мы вместе ковали хрустальное пламя, как расплавленное железо, превращая дикие потоки магии в тончайшие и смертельно опасные иглы. Я жадно черпала ее огненную магию, перемешивая со своей, и осторожно вливая в шипастую игра Сугретте. Пока снимали блокиратор, монахиня уже призвала ядовитый цветок. И сейчас он нависал над нами, словно огромный дикобраз. Еще немного», — прошептала, едва мари застонала от боли и судорожно сжала мои запястья, пытаясь оттолкнуть и разорвать контакт. «Потерпи». От усталости и напряжения раскалывалась голова, по вискам ручьями стекал пот, а перед глазами плясали цветные пятна. Я сама держалась из последних сил и видела, что принцесса также на грани, но прервать ритуал не могла. Еще немного. Новая вспышка. И Марианна вскрикнула, выгибаясь дугой, а вокруг нас столбом поднялось ослепительное хрустальное сияние. Воздух задрожал от магии и оглушительного перезвона наших крыльев. Инициация принцессы завершилась. И только сейчас я поняла, что имел в виду Тайши, говоря об истинной мощи Фейри. Она оглушала и сводила с ума, грозя вот-вот расплющить нас, как букашек. Собравшиеся за куполом охотники возбужденно застрекотали, чувствуя вожделенную добычу. «Пора!» «Гретта, Пли заорала, перекрикивая шум битвы и развеивая остатки купола, созданного Ильезами. «Тик-так!» рца! Хрустальные иглы дождем обрушились на охотников с мерзким чавканьем, пробивая их броню, а я ударила темной магией. «Миг!» и шипы взорвались, как гномьи гранаты. Гретта едва успела накрыть нас новым щитом, спасая от осколков. Огненная магия Марии сделала оружие нестабильным. Но сейчас это играло нам на руку, несмотря на риски. «Гретта, пли!» — повторила, вновь наполняя иглы хрустально-пламенной магией. Вторая волна стрел вспыхнула огненным штормом, сметая остатки уцелевших охотников. И едва затихли в вопли умирающих тварей, сквозь отголоски боевых заклинаний и перезвон стали, я расслышала чьи-то крики. «Помощь близко!» Просипела, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. От напряжения и усталости била зноб. Крылья жгло от чужой злобы и агонии умирающих тварей. А вокруг густой пеленой стелился чернильный дым. Похоже, из-за боевых плетений загорелся лес. «Нужно выбираться». Прошептала, вновь оплетая Марианну целительной магией, возвращая блокиратор на место. «Потерпи секундочку». Запах Гарри сводил с ума и с каждой секундой становился сильнее. Еще немного, и мы просто задохнемся. Но для начала нужно сковать огненный дар принцессы, пока он снова не вошел в полную силу и не стал опасен для нее самой». Еще немного», — добавила, прежде чем захлопнуть плетение. Блокиратор вспыхнул, растекаясь по коже Мари чернильными нитями. Но через несколько секунд узоры начали стремительно бледнеть, надежно запечатывая силу драконицы. Если повезет, после такой встряски ее магия на пару дней залежит на дно. И мы выгодаем время на подготовку к лечению. Но для начала нужно просто выжить. Леди Алория! Леди! Услышав пеленой дыма голос Лиса, я замерла и настороженно прислушалась. «Ваше Высочество!» На этот раз зов прозвучал совсем близко, и крылья встрепенулись, реагируя на знакомую магию. Не ошиблась. Спасены. «Вайши!» — закричала, что есть силы. «Вайши, мы здесь!» «Здесь!» — ко мне присоединились Мария и Гретта. «Мы...» Нашёл. Из-за деревьев выскочил лис, в его лапах красовался обнаженный клинок, пушистые хвосты напоминали шипованные плетки, и над каждым горел огонек боевого заклинания. Они, когда роскошное кимоно было залито кровью и испачкано слизью чудовищ. Вслед за ним вынырнуло еще пятеро вооруженных до зубов дзинка. Все они выглядели усталыми и изрядно потрепанными. Сражение давалось нелегко, но, похоже, мы все-таки побеждали. Хвала лесу, пробились к вам. Воскликнул Лис, подавая мне лапу и помогая подняться. «Все целы. Сможете идти?» «Да», — ответили почти одновременно. После ритуала и сражения мы едва стояли на ногах, но по сравнению с тем, что могло произойти, это было мелочью. Провести собственную инициацию в таких условиях невозможно. После трансформации крыльев я бы просто осталась без сил. Зато неуправляемый штормовой дар принцессы и ее колоссальные магические резервы позволили провернуть невозможное. «Держись за меня». Я подхватила шатающуюся Мари под локоть, хотя сама чувствовала себя не лучше. Пойдемте, нужно поторопиться». Лис обернулся, высматривая новых тварей. «Мы едва пробились к вам. Все плохо?» — просипела. «Чудовищ слишком много», — пояснила Лис жестом, приказав следовать за ним. «Остальные дзинка окружили нас, прикрывая тылы». Что-то случилось с куполом над пустошью. Он больше не удерживает тварей. А щит сапфирового края не способен выдержать такой наплыв, поэтому... «Назад!» — рявкнул Лис, поудобнее перехватывая катану. Едва мы метнулись в сторону, прячась за ближайшим деревом, из густого клуба дыма выскочила гибкая, неестественно тощая тварь, похожая на обтянутый кожей скелет борзой. Только слишком здоровенный и рогатый. Крыца! Заметив вооруженных лисов, чудище вскинулось на задние лапы и, выпустив когти, кинулось на вайши. «Я хотела помочь магии, но...» «Не высовывайтесь!» — рявкнул стоящий неподалеку дзинка с арбалетом. Лисы окружили нас плотным кольцом, а хранитель в это время теснил тварь обратно к дымовой завесе. «Пли!» — воскликнул другой лис, и с многочисленных хвостов сорвался с ног боевых плетений. Вспышка. Чудовище охватило зеленоватое пламя, а Вайши одним ударом катаны снес ему голову. Но вместо одной гончей тьмы выскочило еще трое. Леди, не применять магию, предупредил лис-арбалетчик. Динка, пли. На твари обрушился новый сноп искр и град-стрел, а вдали грозовым эхом прогремело оглушительное рычание дракона. А затем еще одного и еще. Саив! всхлипнула Мари. Аргвар мысленно повторила, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. От нахлынувших эмоций сердце забилось, словно сумасшедшее. Радость и страх смешались в штормовой коктейль, кружа голову и заставляя прислушиваться к каждому драконьему рыку. Пока эхо звучало слишком далеко и смешивалось с диким оглушительным ревом, борясь с дурными предчувствиями, подняла голову, всматриваясь в затянутое дымом небо. «Присветлое!» Охнуло едва облака, расколола молнией, и в кровавом зареве отчетливо вспыхнули силуэты сражающихся драконов. Вокруг них роем кружили мелкие крылатые монстры. Бой шел не только на земле. Бездна! Проследив мой взгляд, Мари вскрикнула и зажала рот ладонями, а я принялась судорожно вспоминать, кто из тварей пустоши умел летать. Это горгулья», — подсказал арбалетчик, перезаряжая оружие. Редкая пакость, их целая орда прилетела. Если бы драконы не подоспели, нас бы уже стерли в порошок. От слов лиса пробрал озноб. Горгульи отличались абсолютной устойчивостью к магии, а пробить их в шкуру обычным оружием было нереально. Только зачарованным клинком или драконьими когтями. Но откуда в пустоши горгульи? Эти твари считались давно вымершими. «Леди, за мной!» — к нам вновь подскочил Вайши. Держимся края леса, к магичной зоне вокруг храма не приближаемся. Ведьмы и дракониды туда заманили сфинксов и добивают, пока те не могут применить магию. Дальше шли быстро и молча. Пару раз натыкались на мелких тварей, но охотников поблизости я не чувствовала. Только сейчас это скорее настораживало, чем обнадеживало. Я знала, что мы добили далеко не всех. Но по какой-то причине кузнечики решили затаиться, как и их повелитель. Его я чувствовала особенно хорошо. Тварь тенью скользила над обломками сапфирового купола, но нападать не спешила. Наблюдала, выжидала. За нами следят. Не выдержала, едва лиса отбились от очередного странного монстра. Повелитель договорить не успела. В огромный дуб, раскинувшийся метрах в десяти от нас, ударила чернильная молния и завесу вспорола, словно лист бумаги. С каждой секундой портал стремительно увеличивался. И сквозь него все отчетливее просматривались не только руины самоцветного дворца, но и раскинувшиеся вдали абсолютно новые башни и дома. Город, в пустоши. Какого? Бежим! рявкнул вайши, вырывая нас из ступора. Мы сорвались с места и что есть сил, помчали вглубь леса, но было уже поздно. «Не уйдешь. Воздух задрожал от древней магии и оглушительного хохота чудовища, а ударившая из портала силовая волна сбила нас с ног. Мы кубарем рухнули на землю, и ноги тут же оплело чем-то ледяным и склизким. а, -а, -а Я выстрелила вслепую, не позволяя монстру утянуть себя в портал. Мой крик слился с воплем раненой твари, а хватка щупа лица слабла. Увы, перезарядить кольцо я не успела. «Лори!» — крик принцессы оглушила, а через миг она скрылась в портале вместе с уносящим ее монстром. «Мари!» Я взвыла раненым зверем, со всей силы ударив по стремительно сужающемуся разрыву хрустальной магии. «Нет!» Крылья выкрутила чудовищной боли, а в глазах потемнело. «Неужели это конец?» «Моя королева!» Тварь торжествовала, но... «Рар-грар!» Рёв рар. разъярённого дракона и шум огромных крыльев раздались совсем близко, оглушая и даря надежду. Мне не нужно было поднимать взгляд к небу, чтобы понять, кто именно мчит к нам. Пресветлая, помоги!» Беззвучно помолилась и, собрав остатки сил, ударила по разрыву, вспарывая завесу и увеличивая дыру, чтобы грозовой владыка успел проскользнуть в пустошь вслед за любимой. Хрустальная магия звенела натянутой струной, а боль и ярость закручивались в тугую спираль. Я балансировала на грани. Еще немного, и меня уничтожит собственная сила. Но мысль о том, что сейчас происходит, с Мари рвала душу на части. Никогда не прощу себя, не смогу дальше жить, если отступлю. Новый удар. Контуры портала задрожали, словно раздумывая, кому подчиниться. Мне или повелителю. Но на помощь неожиданно пришли лисы. Динка, пли! Рявкнул арбалетчик, и над моей головой фейерверком пронесся сноп изумрудных искорок. Заклинания лесных стражей тараном обрушились на магический переход, разрывая полотно изнанки. Теперь от портала во все стороны растекались пугающие трещины и пульсирующие щупальца пустоши. С каждой секундой граница между нашим миром и его гнилым отражением становилась тоньше. Я все четче видела стремительно уменьшающуюся черную точку и очертания загадочного города. Именно туда уносила Марианну жуткая, похожая на крылатого спрута тень. Рарр! -ра Над землей штормовым рокотом пронесся драконий рев, и воздух задрожал от чужой магии. Древние и мощные, как сама стихия. А через миг в портал вихрем ворвался грозовой владыка. Перед глазами плясали цветные пятна, и казалось, я вот-вот рухну в обморок. Сил на борьбу не осталось. В последний удар я вложила всю душу и резервы, и теперь крылья были в плачевном состоянии. Я почти не чувствовала их. Только странный холод внутри, липкий и одновременно обжигающий. Боль сменилась опустошением. Но я, словно заворожённая, смотрела в мерцающую даль. Дракон догонял тень повелителя а со стороны загадочного города им навстречу уже мчала свора новых тварей. «Успей, молю!» — до боли сжала кулаки, пытаясь держать злые слезы. Ответом мне стало глушительный грохот и штормовое пение ведьм. Их голоса сливались воедино с драконьим ревом и странным мелодичным перезвоном. Он растекался по выжженной поляне хрустальным маревом, исцеляя, наполняя душу светом, стирая горечь и боль. Его невозможно было с чем-то спутать. Ведь я сама однажды призвала такую же магию, чтобы спасти умирающего дракона. Опавшие крылья неожиданно встрепенулись, реагируя на чужой зов. И звон усилился, разбивая остатки сомнений. Аида, она все таки пробилась к нам. Пой, Фейри, пой. В мыслях вспыхнули обрывки старинной баллады. Толком не ведая, что тварю расправила крылья, выплескивая целительную магию позволяя ей слиться с силой Аиды и искрящимся коконом и плести раненых ведьм и драконов. Хрустальный звон, серебристый свет и грохот молний заполнили все вокруг. Я уже не видела портала, не слышала вопли умирающих тварей, лишь чувствовала, как дрожат мои крылья, отдавая магию, которой внезапно стало невозможно много. Она лилась бесконечным потоком, восстанавливая силы союзников, залечивая их раны и спасая. «Меня». Трещины, оставленные в крыльях последней атакой, заживали на глазах. Я больше не чувствовала могильного холода. Только искрящиеся целительные светы родную хрустальную магию. «Аида», — вновь прошептала осенённая догадкой. «Фейри, как и светлые целители, не умели лечить сами себя. Но моя невольная напарница легко обошла это правило. Мы спасали не только воинов и ведьм, но и друг друга» не позволяя магии выйти из берегов Р -р -р -р. драконий рев яростный и отчаянный прервал хрустальную симфонию Проклятый портал вновь вспыхнул чернильным маревом, и оттуда вылетела окровавленная тень. Изломанная, обугленная, но все еще смертельно опасная. Вслед за ней вырвался и огромный, словно сотканный из молнии пламени дракон. Он с рычанием кинулся на тварь, впарывая тьму острыми когтями. А я едва сдержала восторженные крика ликования, увидев сидящую на его спине хрупкую женскую фигурку. Мари цеплялась за шипы на коже дракона, чтобы не упасть, и при этом умудрялась бить по чудовищу огнем. Дзинка, пли. Лиса очнулись первыми, дружно пальнув по повелителю магией и стрелами, а я вдогонку выстрелила из кольца Лионеля. Едва шип пробил броню твари, ударила хрустальной энергией, мысленно призывая Аиду и умоляя подстраховать, защитить мои крылья. Рцар! Тень вскинулась на дыбы, но вместо того, чтобы сдохнуть в агонии, рубанула по крылу Саифа длиннющими когтями, заставив отступить. И внезапно начала стремительно меняться, увеличиваясь в размерах и трансформируясь в здоровенное крылатое нечто. Какого? Бей! Женский голос, незнакомый и полный дикой ярости, раздался совсем близко, сплетаясь с драконьем ревом. Наспех перезарядив кольцо, я выстрелила еще раз, и вслед за моим шипом в тело твари вонзился еще один, а затем еще и еще. Аида и Лионель вступили в бой. Еще одна вспышка, и целительная магия вновь превратилась в убийственную, обрушившись на мерзкую тварь карающим клинком. А вслед за ней с неба спикировала огромная тень. Ее я узнала сразу. Аргвар. Рар. Воздух зазвенел от штормовой магии и яростного рева. Теперь уже два дракона, Грозовой и черный, набросились на Повелителя. А штормовые ведьмы и подоспевшие хранители принялись наспех огромный разрыв, из которого по всей поляне растекались зеленоватые щупальца скверны. Бездна. «Аида!» — воскликнула, призывая вторую Фейри. «Помоги!» Девушка отозвалась сразу, и над поляной вновь рекой растеклась целительная магия и полный ярости рев повелителя. Я ошиблась, решив, что наш хрустальный удар придал ему сил. Нет. Чудовище напитывалось магией пустоши и ее туманами, просачивающиеся в наш мир ядовитым маревом. Закроем портал и лишим древнюю дрянь подпитки. «Пой, Фейри, пой!» Хрустальный перезвон оглушал, переплетаясь с музыкой штормовых ведьм. Голова кружилась от усталости, руки дрожали, а тело казалось ватным. Но мучения были не напрасными. С каждой секундой чернильный разрыв становился все меньше, а наша Саида и магия развеивала стелящиеся по земле мертвые туманы, защищая союзников от скверны. Еще немного. Ра! Рев драконов на батом зазвенел в ушах, и не выдержав, я подняла голову к небесам, чтобы увидеть, как три огромных гибких тени и одна но невероятно сильная и отчаянная, сплетаются в облаках в смертельном танце. Аргвар, Саиф и Мари из последних сил сражались с древним злом и похожим, побеждали. Янрах, Раэль, Сар, энваар Грудной, будоражащий, низкий женский голос стрелой пронзил эхо битвы, и дыра в завесе захлопнулась с мерзким чавкающим звуком, а над поляной сладчайшей музыкой разлился глухой, полный боли и отчаяния рев повелителя. Тварь поняла, что осталась без подпитки, и попыталась удрать, но драконы оказались быстрее, зажимая ее в кольцо и разрывая на части огромными когтями. Царь! Последний рев, агония и смерть. Все случилось быстро. Безумное сражение закончилось, и теперь я, словно завораженная, смотрела на растворяющуюся в небесах чернильную тень и кружащих вокруг нее драконов. Черного, такого родного и любимого, и штормового, сотканного из молнии и пламени. Мы победили, и кажется, не только повелители охотников.